Событие 42. -е. Невыносимая жара высушила всю траву. Ветер с гор не прохладу приносил, а горькую, забивающуюся в рот, ноздри и глаза пыль. Как тут люди живут? Савва Бондарев сидел на очередном застолье под открытым небом, под палящими лучами солнца и маленькими глотками прихлебывал кислое местное вино. Больше всего хотелось стрельцу сейчас оказаться у себя в просторном дому в Вершилово. «Далеко это?» «Ох, далеко!» Занесла его нелегкая аж в Терке, ну или в Терский городок, что основали казаки в устье горной речки терек которая впадает в Хвалынское море, что князь Пожарский именует Каспийским. Послал Савву Петр Дмитриевич в эту тьму-таракань как бы послом, ну и разведчиком еще. «Как же разведчиком?» – удивился Бондарев при разговоре с князем. «Свои ведь русские!» Ну, считай, что послом. Грамотки будут у тебя и от меня, и от князя Дмитрия Мамстюковича Черкасского, судьи и приказа Казанского дворца, к воеводе Василию Герасимовичу Преклонскому. Задача твоя будет подружиться с казачьей верхушкой и понять, что там за силы, чего хотят, и можно ли с их помощью кумыков под власть государя императора привести. Одним словом, разведка сава понимал, почему князь именно его отправляет. Происходил он из детей боярских, ну и кроме того, знал хорошо татарский язык и неплохо кабардинский, а еще умел в компании разговор поддержать и очень медленно пьянел. Собутыльники уже под столом лежат, а сава только чуть слова начинает коверкать, язык заплетается. Детство у стрельца было непростое. Отца он не помнил, да и не мог помнить, Тот пошел в поход под командованием окольничьего воеводы князя Андрея Ивановича Хворостинина в 1594 году, как раз против Шамхала, занять тарки. Там боярский сын Федор Погожев и сложил голову. Мать умерла, может на несколько седмиц ранее, родила Савву и отдала Богу душу от родильной горячки. Не было в те времена роддомов, видно плохая повитуха попалась, какую заразу занесла. Младенца взяла к себе сестра матери, жена стрельца Ивана Бондарева. А только и она не зажилась на свете. Савве чуть больше года было, когда она от какой-то хвори женской представилась. Иван был в это время в Астрахани. Так что сава и три его двоюродных брата, тоже малых совсем, почти беспризорниками росли три года, пока стрелец не вернулся из похода. Была с ними слепая бабка, тетка Ивана но Проку от нее чуть. Этого времени сава не помнил. Так выживший брательник Прохор рассказывал иногда, как и милостыню просил и подворовывал, чтобы прокормить малышей. Возвращение Ивана Бондарева сначала чуть наладило жизнь, но в голодные лета помер и он, и все его дети, и жонка новая. Все, кроме савы и подросшего уже Прохора. Прохор в стрельцы пошел, да и сгинул в 1609 году, в стычке со шведами, что царь Василий Шуйский позвал на помощь, пообещав Карелу, и попал 15-летний Савва на подворье к князю Дмитрию Мамстюковичу Черкасскому. Там и выучил татарский и кабардинский язык. Однако после того, как царем выбрали Михаила Романова и род Черкасских резко в гору пошел, сава решил попросить у князя восстановить его грамотки на фамилию Погожев и вновь сделать сыном боярским. А князь взял и выгнал его в зашей видно не ко времени просьба была вздохнул сава и пошел в стрельцы благо стрельца бондарева в полку афанасия левшина помнили ну а сотней кострова попал сава в вершиилова теперь то он и впрямь стрелец и воин а не то недоразумение что считалось лучшим рубакой на подворье черкасского на груди у савы поблескивали серебром пять медалей за победу над речью посполитой за победу над шведским королевством за каспийский поход за боевые заслуги и за воинскую доблесть обе эти последние медали получил бондарев за взятие рогачева серьезная тогда рубка была с гвардией князя ддзеила сава прикрыл от стрелы князя пожарского стрела правое плечо чуть не насквозь прошла хорошо что с вершиловцами доктора немецкие были так бы неизвестно чем закончилось а тут шрам и медаль побаливает иногда плечо в непогоду но терпимо терзский городок по словам местных был основан на месте старого поселения или даже города тюмени что находился как бы между реками тюменко и териком интересно подумал сала в совершенно разных частях руси есть два города с одинаковым названием языки совершенно разные а название одно татары что были на подворье князя черкасского говорили что название города в сибири происходит от слова «тюмен», то есть 10000 Столько воинов мог собрать татарский князь, что правил сибирским ханством. А здесь тоже десять тысяч? Сейчас городка Тюмени уже и нет. Терский же городок стал уже и не городком, а целым городом. Местные казаки его еще «трехстенным» называют. Река Тюменка отделяет терский город от его слобод, возникших более 20 годов назад. Черкасской, заселенной кабардинцами, Акотской, заселенной акинцами, Новокрещенской, заселенной крестившимися прочими северокавказскими жителями. Через Тюменку даже мост деревянный настелен. Интересуясь названиями, Бондарев и про реку Терек узнал. По-русски это будет Тополиная река. Так и есть, по берегам полно этих стройных деревьев с серебристо-зеленой листвой. Тени и прохлады вот только они не дают сова даже воеводе посоветовал по примеру князя пожарского завести с руси саженцев сосны и других деревьев да и посадить их вдоль рек и ручьев а оказалось что наоборот русские да и сами кабардинцы вырубают деревья чтобы враги незамеченными к поселениям не подобрались Недалече еще есть один городок русский во времена царствования еще царя федора Иоанновича, русскими основан а в сти сунжи который и стали называть Сунженским. После поражения от Шамхала его бросили, а теперь вот заново отстроили для взимания перевозной пошлины у перевоза через Сунжу. Ближайшими из местных народов соседями Сунженцев были равнинные Акинцы, котская земля. Их поселения находились в двух днях пути пешему или одном дне конному от Сунжунского острога. Далее через земли Ауховцев Путь от Острога шел в аварию и через владение Черного князя в Кахетию. Этот путь из Дагестана в Кабарду через переправу на реке Сунже достаточно наезжен. У него даже название имеется – Кабардинская дорога. Русский купец, что сейчас сидел напротив Саввы, жаловался, что купцам, направляющимся на юг по так называемой Дагестанской дороге, из Астрахани через Терки и далее в Дербент, приходилось платить пошлины всем владельцам, через земли которых они путешествовали. Купец загибал пальцы на жилистой руке. Поборы брали. В Тарках Шамхал Ильдар Ибн Сурхай – Тарковское шамахальство. Несколько южнее – Буйнакский владелец Бейбагомат. В Кайтакской земле – Умций Рустам Хан. А также претендовал на поборы его брат Чукук – Кайтакское Уцмийство. Пошлины взимают ведь басурмане с купцов не только согласно предварительным договоренностям, но и лишнее берут. Вот бы морем из терского городка до Дербента добираться. Так и там, правда, беда есть. Казаки все за зипунами ходят. А им? Что басурманин, что православный. Все едино. Нету порядка. Вот хоть воевода старый стольник Велиминов Зернов Никита Дмитриевич и пытался в терках казаков приструнить. А рук до всего добраться не хватило а новый и подавно не смогет. Бондарев все аккуратно записывал в книжицу, данную Петром Дмитриевичем. Вчерась вот даже сподобился поручкаться с другим воеводой местным. Звали воеводу Шолох Сунчелевич Черкасский или по-местному Шолох Мурза. Пообщаться с кабардинским князем повод был. Послал бывший благодетель савы князь Черкасский, со стрельцом весточку и подарки дальнему родичу. Получалось, что в 1624 году скончался князь Сунчалей Черкасский, отец Шолоха, и в марте этого, 1625 года, император Михаил Федорович выдал жалованную грамоту на княжение над всеми нерусскими народами, в терках, его старшему сыну, Шолоху Мурзе, Черкасскому. Вот старший в роду Черкасский и слал поздравления Шолоху Сунчалеевичу. А что стрелец хоть обиду и затаил на князя, а только дело важнее. По возвращению в Вершилово Петр Дмитриевич не только сыном боярским, а даже дворянином обещал саву сделать. А раз обещал, то и сделает. Главное теперь понять и все точно записать. Кто тут друг, а кто ворог? Кто пойдет за Петром Дмитриевичем на шемхала Тарковского, а кто может и в спину ударить? Вот ведь шолох ахмурза женат на пархан сестре князя Олегука Шагенукова, главы Большой Кабарды. Младшая же сестра Шолоха была замужем за крымским колгой Шахин-Гираем. А ведь и тот, и другой явно не друзья России. Враги, и враги из злейших. Ну да ничего. — Ха, разберемся, — похлопал купца по плечу Бондарев. — Во всем разберемся.